Глава восьмая. Дальше старик показал мне достаточно точную карту нашего материка: Кипень находился на востоке империи. До границы было 100 километров, и в том месте ей являлся морской лес. Морской, потому что начинался прямо от частично ограничивающего Шринант с юга смертельного моря. Смертельного, потому что в нем все умирали. Штормы и монстры будто специально преследовали корабли. Собственно, местные считали, что морской лес кишит разными тварями, вышедшими из моря. С хоббитами граница начиналась там, где заканчивался лес, и шла до северных гор. Собственно, к эльфам можно попасть только через земли полуросликов. Гномы живут на севере, в горах. Огромная территория на западе и юго-западе называется Орочьи степи. И если умудришься перебраться через них живым, попадешь в зиранию. «Про внутреннюю географию мы с тобой потом поговорим», — свернул карту Визилий. «Предлагаю обсудить более практичные вещи». «С удовольствием», — кивнул я и посмотрел на сладко спящего и храпящего Линча. «Мне не все понятно по прокачке». «Ну, смотри». Собираясь с мыслями, Визилий поднял глаза к темному небу. «При повышении уровня качаются параметры в зависимости от выбранного направления. Силач становится сильнее». Раныра, Ловчея и так далее. Это понятно? Да. Есть еще умения. Активные и пассивные. Это один из важнейших аспектов прокачки. Очки умений получить очень сложно. По одному за уровень, по одному за каждый ранг в гильдии, например, силачей, и за очень редкие квесты. А гильдии... Все по порядку, об этом позже. Отмахнулся Визилий. «Понятно, что умение — это важно и сложно. И в целом ты понял принцип их работы?» «В целом понял». «Хорошо. Более подробно про то, что именно качать, расскажу чуть позже». Визилий достал другой бурдюк и, сделав несколько глотков, протянул его мне. «Дальше навыки. Готов внимать? Это тоже очень важно». В бурдюке оказалось вино, и чтобы не опьянеть, я сделал всего два небольших глотка. «Готов». «Вся сложность навыков в том, что их нет в меню, но они есть и тоже качаются. Например, к ним относится верховая езда, стрельба из лука...» «Подожди. Это действительно был важный момент, и поэтому я перебил собеседника. Если они нигде не отображаются, то откуда вы знаете, что они качаются именно системным методом, а не просто растут естественным путем?» «Из системной Библии?» — улыбнулся Визилий и вновь глотнул вина. «Они есть в каждой гильдии во всех крупных городах. Ты же читал справку от системы?» «Да». «Вот справка, это выдержка из Библии. Там все подробнее написано». «Нахера так усложнять?» <тых> «Ты не забывай, куда тебя занесло!» <тых> Засмеялся немного захмелевший дед. «Может, в том мире много грамотных, а тут люди простые. Зачем им все это в голову загружать?» Захотят, найдут Библию и сами прочитают. А нет, минимально необходимые есть справки. Мне продолжать? Да. Так вот, все в этом мире, кроме умений и некоторых базовых заклинаний, качается комбинированным способом. То есть приложенное тобой усилие плюс помощь системы. Например, берешь ты в руки лук первый раз. Ни хрена не выходит. Ты тренируешься, тренируешься, и в какой-то момент навык вырастает до первого уровня, и ты понимаешь, что стало получаться лучше. Но лучше получается не плавно, как было бы качайся ты без помощи системы, и как происходит у всех до 18 лет, а скачкообразно. Ты прямо чувствуешь, как оно резко улучшается. Если научиться, можно даже услышать звуковой сигнал о росте навыка. «Более того, до восемнадцати лет система специально замедляет развитие навыков. То есть хоть шесть лет лук в руки возьми. Пока тебя не подключат к системе, хорошим стрелком ты не станешь». О как! И мне кажется, я даже понял, о чем он говорит. Несколько раз на грани восприятия какой-то звоночек звучал, в том числе сегодня, когда я рубил голову мертвякам. А замедление развития до восемнадцати так и вовсе замечательно. «Ровесники, восемнадцатилетние, не будут меня обходить, а за счет своих особенностей я быстро вырвусь вперед». «Конечно, чем выше навык, тем больше надо вкладывать самому, чтобы его прокачать», — теребя седую бороду, продолжал Визилий. «Но у тебя, благодаря стопроцентной прибавке, все пойдет быстро, и ты понимаешь, что из этого всего следует». Сейчас старик больше напоминал одного из моих преподавателей, которые приходили и на дому обучали меня программе вуза. Он не просто выливал информацию, а заставлял меня активно участвовать в дискуссии. И, безусловно, так процесс шел намного лучше. Это значит, что мне надо их срочно качать, хотя бы на базовом уровне. Именно! Судя по радости Визили от того, что я понял такую примитивную вещь, он все-таки считает меня дурачком. Ну пусть так, лишь бы здоровеньким был. Ты очень быстро растешь по уровням. Силы будет много, но ты ни хрена не умеешь, абсолютно не приспособлен для жизни здесь. И я даже не про владение мечом. Мы знакомы сутки. Все это время я наблюдал и слушал тебя, и мне кажется, что твой мир вообще на наш не похож. И выпусти тебя сейчас из деревни, даже не встретив монстров и разбойников, ты просто через некоторое время умрёшь с голоду. Ну, не всё так плохо. Насупился я. Давай, я буду перечислять навыки, а ты скажешь, что из этого в жизни делал. Давайте потом. Езда на лошади, стрельба из лука, владение мечом, топором, копьем, дубиной, щитом, ножами. Это всё про оружие? Спринт, тихий шаг. «Скрытность! Установка капканов! Взлом! Вязка узлов! Изготовление стрел! Охота! Рыбалка!» «Ладно, я понял. Я только начал!» «Я умный. Мне достаточно, чтобы понять». Я тяжело вздохнул, сам протянул руку и взял бурдюк с вином. «И вообще, в моем мире я в основном работал головой». «Ладно, не обижайся!» Визилик дождался, когда я сделаю два глотка и забрал бурдюк. «Вот всем перечисленным я тебе и предлагаю заняться после того, как мы здесь закончим». «Я согласен, но у меня еще есть...» «Тихо!» Визилий весь подобрался и медленно встал на ноги. От лезвия рубила отразился светлун. «Я тоже достал меч, но старик показал мне знак не двигаться». «Твою мать!» Судя по направлению его взгляда, та неведомая фигня, что его насторожила, где-то за моей спиной. И самое хреновое, что если там реально кто-то есть, из-за громкого храпа линча оно вряд ли пройдет мимо. Старик сделал едва заметный знак медленно подниматься. Как он это показал одним жестом в темноте, не знаю, но уверен, что он имел в виду именно это. Я подтянул ноги и, переместив центр тяжести, встал. Вот даже не знаю, что при этом издавало больше шума. Скрипящая куртка, мои суставы или треснувшая под подошвой ботинка ветка. «За спину!» — едва слышно прошептал Визилий. Выполнив команду, я замер и, обернувшись, принялся всматриваться во тьму. Безрезультатно. Стволы деревьев, тёмная листва на фоне еще более темного неба. «Лезь на дерево!» — снова едва слышно отдал распоряжение старик. «Вот ведь! Дерево поблизости было только одно. До этого под ним сидел мой наставник, а сейчас мы оба у него стояли». Вот только первая ветка, отходящая от его ствола, располагалась на высоте не менее трех метров. Интересно, есть ли навык лазания по деревьям или скалолазания или просто лазанья? А может быть, это все объединено в какую-нибудь атлетику? Все эти чрезвычайно полезные мысли проносились в голове, пока я в растерянности рассматривал темный ствол. Но не смогу, произнес я. Что ответил старик, я не расслышал. Вряд ли сильно цензурная. Но он вдруг нагнулся и, схватив костлявыми, но чрезвычайно сильными пальцами меня за щиколотки, поднял вверх. Я схватился за ветку, и поддержка сразу же пропала. Четко, Он думает, что решил проблему?» «Нет, конечно, после левелапов сил подтянуться, особенно помогая ногами, мне бы хватило, но я понятия не имел, с чего начать». Помог случай, а точнее, здоровая, рычащая херота метра три в холке, которая вдруг выпрыгнула из кустов в десяти метрах и помчалась на нас. Действия в памяти не отложились, но в следующую секунду я уже одной ногой стоял на ветке, а другую поставил на следующую. Так, стоп. Визилию может понадобиться помощь. Я остановился и посмотрел вниз. Ночной лес наполнили звуки боя. Рев, топот, брань. Даже звон меча от ударов обо что-то. Возможно, когти ночной твари. По крайней мере, других идей у меня не было. Было слишком темно, и противники двигаются слишком быстро. Не разобрать, что происходит и чья берет. Одно ясно точно. У старика проблемы в основном из-за Линча. Он вынужден защищать спящего товарища и из-за этого сильно ограничен. Чтобы хоть что-то разобрать, я присел. Сильно лучше не стало не мелькают, огромная тварь рвет, старик ругается. Только через минуту я увидел прогресс. Визилию удалось отвести противника от линча, и в следующий миг вдруг что-то сверкнуло. Монстр заревел еще громче, но уже не от ярости, а от боли. И еще вспышка. Теперь я заметил, что она исходит от лезвия рубила, и рев перешел в жалобное скуление. Тварь отпрянула и, развернувшись, поковыляла в те же кусты, из которых появилась. «Стоять, сука!» — заорал мечник и бросился следом. Монстр хромал под моей веткой, а меня снова переклинило прямо как днем, когда я бросился на двух мертвяков. Ну, пли я дрожащий, или хочу прокачаться и стать властелином мира. Раз эта зверушка заглянула на нашу поляну и еще жива, значит, она хочет поделиться со мной опытом и лутом. И если этот постулат не взять за основу, то лучше сразу записаться в фермеры и до конца дней пахать поле. Все это молниеносно пронеслось в моей голове, когда я, зажав меч в обеих руках, летел вниз. Лезвие вошло в шею противника, чуть отклонилось, царапнув позвоночник, и второй раз прорвав толстую шкуру, вышло из горла ночной твари. В следующую секунду я отскочил и на всякий пожарный спрятался за визилием. Монстр оказался живуч. Перед тем, как сдохнуть, даже успел проползти десять метров и наполовину скрыться в кустах. «Вы убили ночного потрошителя двадцать третьего уровня. Поздравляем, вы получили пятый уровень. Ваши внутренние органы работают лучше. Вы получаете одно очко умений. Поздравляем, вы получили шестой уровень. Ваши связки стали эластичнее. Вы получаете одно очко умений». «В приличном обществе за такое бьют канделябром по голове!» — ошалело пробормотал Визилий. «Вернее, канделябром, если ты просто чужого монстра добил. А если так нагло и такого сильного, то сразу дубиной!» «Ну, меня же качаем!» — сконфузившись, пробормотал я и перевел тему. «Кстати, опыт делят между участвующими в драке, а то я ж два уровня получил!» «Нет, все получает тот, кто внес более весомый вклад в смерть!» иначе бы я ноги тем хмырям не отрубал. Чё стоишь? Награду бери!» «Так вы обычно берете? только «Только зеленой коробки сразу кто угодно брать может. А остальные, первые десять минут, только тот, кто убил. А через сутки все пропадает». «Только зеленые А тут какие?» Листья кустарника закрывали обзор, и было только видно, что там что-то светится. Я нырнул в кусты. Над телом ночного потрошения висели зеленая коробка и синий куб. Взял все и вылез назад. Давай сюда. Протянул руку визилий, а когда я отдал добычу, добавил. Лот от удачи зависит, и пока она у тебя сильно меньше. А откуда вы знаете, сколько у вас удачи? удивился я. Потом по. Начал было стандартную отговорку старик, но осекся и решил ответить. «Когда силач получает уровни, он улучшает в основном тело. Когда проныра, то другие параметры, в том числе и удачу». «Вы проныра?» «Нет, конечно, но есть редкая еда. Кстати, выпадает она в основном вот из таких синих кубиков. Так вот, она тоже может навсегда поднять какую-то характеристику и улучшить какой-то навык, в том числе и непрофильный». Благодаря ей силач может колдовать в простейшую магию, а маг прокачать тело. А вы какой уровень? Это неважно. И почему тебя вдруг это заинтересовало? Да, ночной потрошитель это всего лишь двадцать третий уровень был, а вы с ним еле справились. Начал было я, но осекся, опасаясь, что могу его обидеть. А-а-а! протянул визилий, все еще держащий награды в руках. Пойдем, сядем! «Надо раны смазать. Достал меня, гаденыш!» Мы вернулись под дерево. Линч продолжал, как ни в чем не бывало, храпеть, а старик достал из котомки какую-то мазь и принялся наносить на раны. «Монстры делятся по классам!» — спустя минуту заговорил он. «У каждого класса своя особенность. У ночных после захода солнца сильно увеличиваются параметры. И тебе, кстати, очень повезло!» «Эта тварь умеет укреплять свою кожу, и ты чудом попал в интервал, когда он этого не сделал. Под этим усилением и мой меч его бы не взял. В компенсацию ночью за них дают намного больше опыта. Отсюда и два уровня. Ладно, проверим нашу удачу». Впервые он открывал награды при мне, и очень меня этим удивил. Должно быть, мой поступок снова что-то переключил в его голове. Первая вспыхнула и исчезла зеленая коробка. «Ерунда!» — прокомментировал Визилий и активировал синий куб. «Да, лучше бы ты открывал. Забирай! Куртка тебе, а камень впаришь кузнецу в городе!» Он с досадой бросил добычу передо мной и вернулся к лечебным процедурам. «Куртка охотника, шестой уровень. Большой камень объединения позволяет соединять предметы от пятого уровня». Нужна пояснительная бригада. Настроение у моего собеседника явно не очень, но больше спросить не у кого. А чем отличаются одинаковые артефакты разного уровня? Прочность, эластичность. После третьего уровня при одевании через инвентарь подгоняются под размер владельца. Совсем редкие могут усиливать или даже иметь встроенные способности. И сразу на следующий вопрос отвечу — «С помощью камня можно объединить две шмотки шестого уровня и получить седьмого. Разумеется, это сделать может только ремесленник с нужным умением». «Да... РПГ — это так просто. Уже информации на много часов обдумывания и осмысления. Я не узнал даже половины. Я надел куртку, и моя старая автоматически добавилась в инвентарь». После наклонился, чтобы взять чего-нибудь пожевать, но обнаружил, что после схватки, кроме земли и обрывков покрывала, тут больше ничего нет. «Голод? Это от еще двух уровней. Ночью будет ломать, так что засиживаться не будем. Тебе надо выспаться». Визили вынул из сумки два больших пирога и протянул мне. «Давай самые важные вопросы». Почувствовав запах еды, я вдруг осознал, что желудок пуст, хотя совсем недавно ужинал. Перестройка организма шла полным ходом. Заговорить я смог только когда умял оба пирога. Я смогу стать магом? Ты многоликий, ты сможешь. Но чтобы стать полноценным магом, придется стать эльфом. С другой стороны, возможно, самые простые заклинания сможешь кастовать и силачом, но это не точно. Надо пробовать. Визилий, наконец, закончил смазывать раны, убрал лекарство в котомку и вынул оттуда новый бурдюк с вином. «Мне известен только один разумный с автономным статусом. Больше всего ему нравилось быть гномом. Именно он объединил племена, привел их в Северные горы и основал там империю триста с лишним лет назад. О нем много написано и достоверно известно, что полученные очки умений он мог распределять отдельно за каждую расу. За гнома он был ремесленником, за человека и орка — силачами с разным набором умений». «За хоббита и гоблина — пронырый. За эльфа-магом. Крутой был тип». «Был». Воспользовавшись тем, что рассказчик увлекся я аккуратно высвободил из его пальцев бурдюк и сделал несколько глотков. «Говорят, когда ему уже было далеко за двести лет, ему стало скучно, и он полез на черного дракона. Не вывез». «Может, мне тогда распределить умения?» Благодаря той же выносливости, если правильно понимаю ее работу, я лучше за ночь восстановлюсь. Да, поможет немного. У тебя сейчас сколько свободных очков? Снова какая-то проверка. Пять. Кидай одно в сильные руки. Откроются мощные удары и сильные ноги. По одному в каждой кидай. Потом единичку в неутомимый. Откроются прыжки и хороший сон. Вообще-то надо брать прыжки, но ты сегодня взял четыре уровня, так что бери сон. Я сделал, как сказал наставник, и получилось. Силач. Полученное умение. Сильные руки. Первый уровень. Пассивный. Увеличивает удары на 5%. Неутомимый. Первый уровень. Пассивный. Повышает выносливость на 5%. Мощный удар. Первый уровень. Активный. На минуту сила ваших ударов возрастает на 10%. Сильные ноги. Первый уровень. Пассивный. Мышцы ног усиливаются на 5%. Хороший сон. Первый уровень – пассивный. Для полноценного отдыха нужно на 10% меньше времени. Благословение внешника. Скорость получения опыта увеличена на 100%. Скорость развития навыков увеличена на 100%. Да, если отбросить некоторые странности, например, сильные ноги, я отнес бы к ветке с выносливостью. Бросался в глаза мизерный процентный прирост. А ведь это самые первые и, следовательно, самые быстрые уровни и легкие очки умений. Что же будет дальше? Каким уровнем надо стать, чтобы по-настоящему нагибать? В голове всплыл убитый ребой. Тогда я удивился, что легко справился с ним. Теперь все понятно. Разница минимальна. И тут визили прав. Нужно качать навыки. А еще получать очки умений везде, где можно. В прошлый раз старик не ответил. Может, сейчас расскажет? Вы сказали, что очки умения еще можно получать за ранги гильдий. Что это? А это, мой внешний друг, твой путь к могуществу.